Глава 15 Перед моим взором предстала огромная комната. Вдоль стен шли громадные шкафы. Их содержимого не было видно, из-за темного стекла на дверцах. Остальное немалое пространство занимали длинные массивные столы. На них стояли многочисленные колбы и пробирки с жидкостями разных цветов. Решив, что ничего смертельно опасного вот так на столах без элементарной защиты никто в своем уме хранить не будет, я двинулся в сторону одного из столов, Взял в руки колбу с золотистым содержимым и принялся вертеть ее в руках. Не удержавшись, открыл крышку, и меня тут же осыпало какими-то блестками. «Ты не хочешь мне сказать, что ты сейчас делаешь?» Спокойным голосом поинтересовался Григорий, и, подлетев ко мне, аккуратно забрал из моих рук колбу с остатками блестящего содержимого. По легкому движению воздуха возле моей кисти я понял, что он применил что-то вроде воздушного аркана. «Ты совсем ничего о технике безопасности не слышал? Но кто неизвестные вещества голыми руками-то трогает, особенно артефакты, эликсиры или яды?» «Я знаю технику безопасности», — ответил я, вспоминая первое занятие по целебной магии. «Оно и видно», — Гриша покачал головой. «Если ты хотя бы слышал о мерах безопасности, то почему на практике эти знания не используешь?» Неужели не понимаешь, что от этого может зависеть твоя жизнь? Я понял, не надо на меня давить. Кстати, а что это было? Я смотрел себя, М -м да, переливаюсь, как новогодняя елка, и чем-то задним чую, что вот это не отстирывается. Минус еще одна рубашка и штаны. Конкретно это когда-то давным-давно являлось сильной взрывчаткой, а сейчас это просто блестки. Скажи спасибо времени. «И теперь мы будем заниматься с тобой алхимией до тех пор, пока все стоящие здесь испорченные образцы не будут заменены на действующие». Что-то решил для себя Лазарев, обводя взглядом склянки на столах. «Но я хотел было сообщить, что склонности к алхимии у меня нет совсем, и мне не хотелось бы умереть страшной смертью над горелкой, если намешаю что-нибудь не то. А процент вероятности, что я все-таки скажу последнее слово в алхимии, очень велик». Смогу даже в историю войти, правда, посмертно. Но свои мысли я предпочел не озвучивать. «Дмитрий, никаких «но», если ты еще не понял, не будет», — перебил меня Лазарев. «Меня отправила сюда прекраснейшая не просто так». Но ты так и не сказал, зачем все-таки явился в этот мир?» Я пожал плечами. «Спорить с призраком древнего темного мага не слишком хотелось. Все равно ничего ему сделать не смогу» но безропотно выполнять все его прихоти точно не стану. «Как ты думаешь, сколько некромантов осталось в мире на сегодняшний день?» Начал совсем уж издалека Григорий, поставив, наконец, склянку с блестками на стол и сложив руки на груди. «Понятия не имею», — честно ответил я. «Человек сто?» «Девятнадцать», — резко произнес он. «И трое из них перейдут за грань в ближайшие годы». «Ещё пятеро доживают свой век, никак не развиваясь, являясь с рождения не слишком сильными магами. Никто из них не оставил после себя наследников, хотя трое еще могут передать своим потомкам способности к некромантии, если поторопятся и, наконец, ими обзаведутся». «Это печально, но такова жизнь», — я развел руками. «А сколько из них является потомками великой семьи?» — продолжал Лазарев, не обратив на моё бление никакого внимания один и это ты темные маги вырождаются пройдет несколько десятков лет и не останется никого кто славил бы прекраснейшую и поклонялся ей мы слишком поздно спохватились пустив происходящее в мире живых на самотек еще немного и совсем ничего нельзя было бы сделать он замолчал глядя куда то мимо меня а я тут причем решил поторопить я его нарушая возникшую тишину Ты единственный из ныне живущих, кто способен вывести некромантов из тени и сделать их полноценными членами общества. Сейчас самое время заняться этим. Время глобальных перемен. Ты должен продлить род и сделать так, чтобы темные не исчезли с лица земли. Это приказ и воля нашей богини, и ты обязан подчиниться. Но чтобы хотя бы начать выполнять повеление прекраснейшей, Тебе нужно взяться за ум. Мне же необходимо сделать все от меня зависящее, чтобы знания, которыми владела семья, не были утрачены и перешли к тебе. Призрак вздохнул и полетел к карке, чтобы уже подвести меня к той двери, которую я совсем недавно проигнорировал. Я безропотно прошел за ним, обдумывая на ходу его слова. Мне не слишком хочется становиться каким-то непонятным символом возрождения темных магов. Почему-то кажется, что для меня это ничем хорошим не закончится. Не обладаю я лидерскими качествами и желанием перевернуть этот мир, даже несмотря на то, что во мне течет кровь великих императоров Лазаревых. Я все еще экранирую собственную магию и даже не представляю, как снять этот блок, что я возводил неосознанно долгие годы. Отбросив ненужные пока мысли, я переступил порог очередной комнаты и остановился, удивленно рассматривая осветившееся помещение. Полукруглая комната была заставлена множеством клеток, в которых находились тела странных существ. Они были однозначно мертвы, но никаких признаков разложения видно не было. Казалось, что эти существа находятся в странном стазисе, и стоит только найти определенное заклятие, и они снова вернутся к жизни. «Так, это не кабинет. Судя по всему, здесь у нас был Виварий. Похоже, здесь только неудавшиеся образцы остались». «Похоже, последние обитатели этой лаборатории покидали ее в спешке». «Смотри, это белка-бобер!» — задумчиво проговорил Григорий, указывая призрачной рукой на одну из клеток. «Зачем вам это нужно было?» Я расширившимися глазами смотрел на трупик странного существа в огромном инкубаторе, ежесть при этом. «Конкретно этот образец? Понятия не имею». Григорий развел руками. «Видимо, какой-то ученик чудил. Мы на животных опыты не ставили, в основном. Жалко их было. Вот здесь жаль, что не получилось. Что-то не так, видимо, пошло». Григорий указал на огромного белоснежного волка. «Я стоял и рассматривал его довольно долго, а предок не мешал мне любоваться. Восхитительные красоты животное». «А что с ним не так-то?» «Не оборотился, наверное». «Ты меня об этом даже не спрашивай. Мне бы в голову не пришло заниматься тем, чем занимались мои потомки». «А чем они занимались?» — перебил я Лазарева. «На каком-то этапе они увлеклись химерологией. А еще... Хм... Оборотнями. Это был эксперимент семьи. Кроме Лазаревых, оборотнями не занимался никто. Поэтому и волки на двери». «Я с каждой секундой все больше и больше не хочу быть потомком этой великолепной семейки», честно ответил я, начиная понимать, что Казимир был не таким уж и плохим представителем Лазаревых. У него, по крайней мере, не было таких варварских и опасных увлечений. «Семью не выбирают, так что у тебя просто нет выбора», усмехнулся Григорий. «Сейчас пойдем, найдем уже кабинет». Он развернулся и вылетел из Вивария. Кабинет нашелся в следующей комнате. Точнее, это была библиотека, потому что по-другому я назвать это место не могу. Комната была завалена до потолка различными древними фолиантами, которые вполне мерно соседствовали с еще более древними книгами, а кое-где на полках валялись свитки. «Ты присаживайся, не стесняйся», — махнул мне рукой призрак. Взявшееся из ниоткуда кресло подбило меня под колени, и я упал на мягкое сиденье. Выпрямившись, я посмотрел на Григория с неприязнью, но потом, устроившись поудобнее, принялся внимательно его слушать. «В наших с тобой интересах сделать так, чтобы ты как можно быстрее всему научился. Только выполнив это условие, мы можем избавиться друг от друга навсегда. Мне крайне неприятно видеть, во что превратилась моя семья». А еще я прекрасно понимаю, что придется приложить много усилий для того, чтобы вложить в твою голову необходимые знания. К сожалению, преподаватели в этой школе могут дать тебе только основы, которых будет недостаточно. «А как же Троицкий?» Решил я напомнить ему о том, что в этом месте есть один из тех немногочисленных темных магов, о которых он говорил ранее. Но «Он может меня обучать. К тому же Слава явно сможет почувствовать твое присутствие». Не сможет. Эти лаборатории надежно защищены от влияния несильных темных. В случае необходимости мне придется с ним переговорить, но пока мне бы хотелось, чтобы мое присутствие здесь оставалось в тайне. Я так понимаю, отказаться от этого всего у меня шансов никаких нет? Обреченно спросил я, понимая, что вопрос был риторический. Правильно понимаешь. Я все же надеюсь на твое благоразумие. Кроме того, что ты не сможешь игнорировать приказ прекраснейший. Ты с ней встретишься, когда будешь готов вступить первый раз за грань. Но это произойдет еще не скоро. Крайне странно, что к 13 годам ты до сих пор не раскрыл свой источник. Мне нужно как следует продумать программу твоего обучения. Но я точно знаю, с чего следует начать. Для темного мага Неважно, какой силой и какими способностями он обладает. Самое главное — это контроль и правильное распределение магии по каналам, чтобы не было постоянного перенасыщения. Оно может привести в итоге к мощному выбросу, а этого следует избегать. Излишки энергии нужно тратить, правильно их распределяя. Пока твой контур еще не полностью разомкнут — «Физическая нагрузка и основы боевой магии помогут справиться с этим. Только преодолев твой первый выброс и научив тебя контролировать собственную силу, мы сможем приступить к тому, чтобы начать изучать семейное искусство». «Но у меня есть занятия по физической подготовке и боевой магии», — я попробовал возразить, но встретился с холодным взглядом бывшего императора и резко заткнулся. «Еще раз получать по морде не хотелось». «Ты их игнорируешь, — процедил Гриша. — Тебе нужна встряска. Именно так ты сможешь избавиться от того экрана, что блокирует твой источник. Как ты вообще умудрился его поставить? Ума не приложу. Идем обратно в катакомбы. Мне нужно оценить уровень твоей физической подготовки». «Я плохо понимал, что вообще происходит». Наверное, не мог полноценно поверить, что призрак моего родственничка, умершего сотни лет назад, не является бредом. Когда мы через двери с волками вышли обратно в старые туннели, призрак мерзко улыбнулся и ласково приказал «Беги». «Что?» Я недоуменно посмотрел на него и тут же подпрыгнул на месте, потому что в руках у призрака материализовался хлыст, словно состоящий из самой настоящей тьмы. Григорий щелкнул кнутом, и я почувствовал, что мой щеку словно обожгло пламенем. И как я мог забыть, что во время правления моей семейки все их подданные запреник принимали отсутствие кнута? Решив больше не провоцировать Лазарева, я приступил к выполнению поставленной задачи. Я не помню, сколько времени я бежал, уворачиваясь от ударов, которыми, не скупясь, награждал меня Григорий, подгоняя. Наконец наступил момент, когда я понял «все, больше не смогу сделать и шага». Споткнувшийся камень, которых было много на полу туннеля, я упал, окончательно испортив рубашку. «Вставай!» Я только покачал головой. Дыхание ворвалось из груди с хрипом. «Ни за что не встану, пусть хоть насмерть забьет этим своим хлыстом». «Хорошо, я понял. Завтра посмотрим на твое состояние и определимся с объемом стоящей перед нами проблемы». Закончив говорить, он щелкнул пальцами – В следующий миг я оказался лежащим перед дверьми гостиной своего факультета. Я не мог не то что пошевелиться, мне было трудно даже говорить. У меня пересохло горло так, что я мог воспроизводить лишь непонятные хрипы. Щека горела, глаз уже начал плохо различать предметы, а в ухе стоял звон. Еле дополз до двери на расстояние вытянутой руки. Я из последних сил толкнул створку, надеясь, что этого простого действа будет достаточно, чтобы она открылась». Дверь слегка приоткрылась, и я, протиснувшись в образовавшуюся щель, на четвереньках прополз в гостиную. Добравшись до ковра, завалился на спину и, сложив руки на груди, занялся только одним единственным делом, которым был в состоянии заниматься. Я стал лицезреть потолок. В голове стояла пустота, ни одной мысли не промелькнуло за то время, пока на меня не обращали внимания находящиеся в гостиной ученики. Краем глаза я заметил, как ко мне подошла неразлучная парочка, староста и светлоглазой. Лео начал пристально меня разглядывать, а Роман присел возле меня на корточке, потыкал пальцем в бедро и задал вопрос. «Эй, ты живой?» Я не обратил на него никакого внимания. Все так же молчал и смотрел вверх, не мигая. Лео воздел руки к потолку и закричал так, что я вздрогнул. «Мечты сбываются!» Я сел и показал ему шиш из трех пальцев. «Жаль...» вздохнул Демидов. «Как жаль, что на нашем факультете появилось такое пятно. И не вывести же никак. Ты где был? Чем занимался? Ты вообще на себя в зеркало смотрел? С каким клоуном ты подрался? Или ты напал на стриптизершу? Хотя, наверное, ты таким образом решил собрать гардероб поприличнее, чем у некоторых членов нашего факультета. В роду твоей матери были евреи?» Я ничего не сказал. Встав с пола, я заковылял прямиком в свою спальню. Когда подходил к лестнице, меня остановил Горанин. «Если ты хочешь помыться, то вряд ли у тебя это получится». Я резко обернулся. «Как это?» Роман понял мой вопросительный взгляд без слов. «Да, действительно. Если ты не помнишь, кто-то разнес в щепки керамическую крошку уборной, так что там отключили воду и свет до полного восстановления санузла». Я развернулся, добрел до староста и протянул к нему вытянутую в просящем жесте руку. «И что ты хочешь? Новую одежду? Старую еще не сносил?» Я отрицательно покачал головой. Пробовать разговаривать смысла не было, все равно я был не способен на данный подвиг. «Что нет? А что тогда тебе от меня нужно?» — вкратчиво спросил Лео. «Я не понял он, что разучился говорить?» — посмотрел на него Роман. «Радуйся, Лео, мечты хоть частично сбываются». И он так искренне улыбнулся, что мне захотелось заехать ему в нос и как минимум его сломать. «Я сейчас многое бы отдал, чтобы на твоего предка посмотреть, решившего при Гришке рот открыть». И это, к слову, самый мягкий император был. Вон хмырям всяким помогал безвозмездно. Домики охотничьи строил, в которых приличные школы в будущем открывались, и был известен не менее благородными делами». «Ром, не нужно обнадеживать себя раньше времени. Вдруг это бойкот, и Наумов считает, что это мы виноваты в том, что у него нет туалета, и весь этаж отрезан от света». «А я-то при чем?» — удивился Горанин. а Лео только рукой махнул. «Так что тебе нужно-то от меня?» Я продолжал держать вытянутую руку. «Тебе ключи от ванной комнаты декана нужны?» Я утвердительно закивал. «А ты не обнаглел, Наумов?» Я отрицательно помотал головой. Лео, вздохнув, достал из кармана связку ключей и протянул мне. «Если ты надумаешь взорвать и эту ванную комнату, за которую я отвечаю своей головой, то знай, я в таком случае залатаю дыры твоей шкурой». Я вздохнул и, взяв ключи, отправился приводить себя в порядок. Последнее, что я слышал перед тем, как покинул гостиную, был нежный голосок Кристины. «Тащите штаны и новую рубашку. Лео, не вздыхай так». «Ты что, не видел, что у Дмитрия синяк на полши? Тебе еще разбираться нужно, с кем он подрался, и сделать это быстрее, чем прознает директор».